Беринильда и Виктория. Прекрасно и безжалостно. Вот первые слова, которые приходят на ум при взгляде на красавицу Беринильду, тетку Торна и единственную выжившую из клана драконов. Она — фаворитка правителя полюса Фарука, и окружающие, восхищаясь ее красотой, боятся интриг, которые она плетет в небограде. Раз при вкланах и коварство придворных стоили жизни ее мужу Николасу и их троим детям: Томасу, Марион и Пьеру. Снидаемая яростью, болью и желанием снова стать матерью, она не останавливается ни перед чем, чтобы упрочить свое положение при дворе. Ее взбалмошный характер часто ставит Офелию в сложные ситуации, но, несмотря на суровое обращение с девушкой, Беренильда очень привязана к ней. Беренильда обладает особым статусом, ведь она собирается дать жизнь первому за последние несколько веков прямому потомку духа семьи. И хотя Беринильда явно презирает Арчибальда, она безраздельно верит в его порядочность и доброту и соглашается выбрать его крестным отцом своей дочери Виктории. Малва утверждает, что Беринильда и Виктория — единственные люди, которым Форок искренне привязан и о которых заботится. И это очень кстати, ибо волшебный дар Виктории позволяет ей раздваиваться, посылая вместо себя в путешествие двойника Астрала, которого способны видеть только Бог и Фарук. Чтобы спасти последнего ребенка, который у нее остался, Беринильда, не раздумывая, выпустит когти».